достаточно. Флоранс с мигом вынесла вердикт: "Я не пойду за вас замуж", сказала она ис высоко поднятой головой, отправилась чистить перышки от белков и желтков. — Это весьма разумно с ее стороны, заметил Эльпаранкул, только так и никак иначе. Субъект вроде вас, который все время то на воле, то в тюрьме, не в состоянии быть хорошим мужем. Какие, скажите на милость у жены могут быть планы? Какие званые ужины, поездки на выходные, рождественские развлечения для детей и прочее прочее, о чем должна заботиться женщина, когда она живет в неизвестности? Того и гляди позвонит телефон. И глава семейства сообщит, что его опять загребли, не выпускают под залог. «Да — Да! Вдруг сказал Ранку, и я увидел, что на горизонте возник Сапинс. Вас желает видеть некий мистер Бинглис. Да-да, я как раз его поджидаю. Он убрался, и едва он перестал отравлять атмосферу, как вырвалась старая породительница. Под ней словно горел пол. Так она была возбуждена, Она тяжело дышала, и её лицо приобрело симпатичный розоватый лиловый оттенок, какой всегда бывает у нее, когда на душе у нее неспокойно. "Дерти!" грохнула она. "Когда ты вчера уезжал, ты не забыл запереть дверь в спальне?" "Конечно, не забыл." "Так вот жив говорит, что она сейчас открыта." "Не может быть." "И тем не менее," Она считает, что ранг или какой-нибудь его приспешник отпир дверь отмычкой. Да не кричит это так, чтоб тебя. Я мог бы возразить ей, что от человека, которому вдруг все стало ясно, ничего иного и ждать нельзя. Но я был слишком поглощен тем, что мне стало ясно, чтобы отвлекаться на обсуждение характеристик моего голоса. Жуткая правда поразила меня, аккурат меж глаз как будто она была яйцом или репой, пущенной меткой рукой одного из маркетснадз-звериских избирателей. "Бингли!" воскликнул я. "И не завывай!" "Да я не завываю. Я просто воскликнул, или, если хотите, возгласил Бингли. "Помните Бингли, субъекта, который стащил клубную книгу. Вы еще хотели взять его за жабры, как селядку?" Родственница моя престарелая, мы влипли с вами по уши. Бингли. Тот самый приспешник Ранкла, о котором вы упомянули. Жив сказал, что он заходил сегодня на чай. Так чего проще? Выпил чашечку, потом прокрался наверх и обшарил мою комнату. Он был в свое время личным слугой Ранкла, и Ранко, естественно, обратился именно к нему, когда ему понадобился подручный. "Да, меня не удивляет, что вы в ней себя", добавил я, ибо она запустила в небо одно из тех ядрёных односложных слаечек, которые столь часто слетали с ягуб в славные времена псовой охоты. И я еще вам кое-что скажу чтобы рассеять ваши последние сомнения, если они еще не рассеялись, он только что заявился опять. И Иранкл пошел с ним совещаться. О чем, по-вашему, они совещаются? Угадайте с трёх раз. Охотничье общество отлично школит своих дочерей. Она не хлопнулась в обморок, как могла бы другая, тетка на ее месте. Она всего навсего повторила: "Это односложное словцо, на сей раз потише". Я сказал: "Раздумчиво, как аристократка времен французской революции, при произвести тем, что телега до места казни падала. Кончен бал". Произнесла она именно те слова, какие могла бы вымолвить исчезнувшую французский упомянутая аристократка. Мне придётся осознаться, что это я взяла эту чёртову сопницу. Нет, не надо. А что мне еще остается?» Не могу же я допустить, чтоб тебя засадили в кутузку. Пусть засадят. Нет, не пусть. Я знаю, что я не ангел, но нет, нет, да-да. Мне хорошо известно, что мой духовно облекнет идеален, что в нем есть изъяны, которые следовало выправить в пансионе для благородных девиц, но допускать, чтоб мой племянник Отбывал срок за кражу супницы, которую украла я. Это уж слишком. Этому не бывать. Я понимаю...